Сцена четвёртая. Там же. Английский лагерь. Входят принц Уэльский, Одли и другие. Принц Нед понимает, что попал в окружение, из которого вряд ли сумеет выбраться. «На поле у Креси мы французов разбили, но сейчас их намного больше», — говорит он. «Да, просто удивительно, как они в такой короткий срок сумели собрать огромные силы. Соглашается Одли и начинает описывать расстановку вражеских войск. «У французского короля один отряд больше всей нашей армии. С правой стороны на холме стоит принц Карл со своими солдатами, слева принц Филипп с копейщиками. На холме у нас за спиной арбалетчики во главе со свирепым Шатильоном, а король со своими отрядами впереди, так что мы окружены со всех сторон». «Да ладно, не так страшен чёрт, как его малюют, бодрится Принцуэльский. «Мы боимся слова «смерть» больше, чем смерть саму по себе. Ты так подробно пересчитал и описал силы врага, что они и впрямь кажутся огромными. Вот смотри, я беру горсть песку, подбрасываю, и она рассыпается в пыль. А если я начну пересчитывать каждую песчинку, то насчитаю столько миллионов, что у меня голова кругом пойдет. Все эти полки и эскадроны, которые стоят вокруг нас, это всего лишь одно войско. Единица, понимаешь? У человека есть сила отдельно в голове, в руке и в ноге. И если все перечислять, то может показаться, что этих сил жуть как много. А на самом-то деле, сколько ни перечисляй, все равно это сила только одного человека. Одного. Или вот тебе другой пример. Ты пускаешься в путь, знаешь, сколько миль тебе нужно пройти. Ну, допустим, пять. Нормально ведь. А если посчитаешь, сколько это шагов, то впадешь в уныние и вообще идти не захочешь. И с дождем то же самое. Капель не сосчитать, а по итогу все равно обыкновенный дождь, от которого никакого вреда. У Франции один король и одно войско. У нас тоже один король и одна армия. Одна сила против одной силы. «Получается, силами мы равны». Входит Герольд. «Что скажешь?» — спрашивает принц Уэльский. «Только коротко и ясно». «Мой король просит передать тебе, что если ты отберешь сто самых знатных особ из своих рыцарей и вместе с ними придешь к нему на поклон, то он не станет начинать сражение, а возьмет только выкуп за всех вас». «В противном случае здесь все будет залито вашей кровью. Что ты ответишь на такое милостивое предложение?» «Милость я могу принять только от Господа», — гордо отвечает принц. «Но чтобы я унижался и вымаливал ее у человека?» «Боже упаси! Передай своему королю, что у меня язык сделан из стали, и милости у него я буду просить, стуча оружием по его шлему». Бери свой вызов и неси обратно Иоанну. Пошел отсюда. Было такое, было. Иоанн действительно потребовал, чтобы принц Нед сдался ему, да и еще и сотню дворян привел с собой. И принц действительно отказался выполнить ультиматум. Герольд уходит, но тут же на смену ему является еще один посланник Герольд. А ты с чем пришел? спрашивает принц Уэльский. Оказалось, Карл который к 1356 году и вправду стал герцогом нормандским, прислал бы странного коня вместе с дружеским советом. Бежать, пока не убили. «Животное! Животному обратно!» — презрительно бросает принц. «Скажи этому мальчишке, что я не сяду на клячу труса. Пусть сам на ней скачет, а я пущусь в догонку. Убирайся!» Второй герольд уходит, входит третий герольд. У него подарочек от принца Филиппа. Молитва слов. Младший сын короля уверен, что смертный час принцу Эльского близок и шлет ему молитвенник, чтобы Нед мог должным образом подготовиться к смерти. «Бедный мальчик!» — ахит Нед. «Он так заботится обо мне, что аж самого себя обделил. Да как же он без молитвенника-то? Он же молиться умеет только по книжке». «Верни Филиппу молитвенник, он ему самому пригодится. К тому же этот наглец все равно не знает моих грехов, поэтому не может решать, какие молитвы мне нужны. Ступай». Герольд уходит. «Вот что значит численное превосходство», — констатирует принц. «Они совершенно потеряли осторожность, думая, что все решается количеством». «Ну что, Одли?» Скажи что-нибудь мудрое, приведи меня в правильное состояние духа. Ты же опытный, во многих битвах побывал, много чего повидал. Как быть мне, научи? Я вам скажу, принц, что жизнь, что смерть, все одинаково естественно. Как только мы рождаемся, сразу же начинается наш путь к смерти, и все идет своим чередом. Сначала почки, потом цветы. Потом семена, которые падают в землю, из них прорастает новая жизнь. Так что бояться смерти нет никакого смысла. Помрем, когда пожребешь суждено, не раньше и не позже. Что ж, если жизнь — это всего лишь бег за смертью, а смерть — начало новой жизни, то и нечего об этом думать, — успокоенно говорит Нед. Когда Господь захочет, тогда и придет мой час, что жить, что умереть, мне все равно уходят.